ЛЮТОС Между занятием любовью и самой любовью разница примерно такая же, как между куском мрамора и ледяной глыбой. Вытесывать определенного вида фигуру трудно из обоих. Движения такие же, и терпение нужно, и саундтрек похожий, и публике нравится. Только в случае со льдом приходится работать не тесаком, а языком, горячим, своим собственным, примерзающим к предмету работы, будто к чугунной ограде. Язык — это инструмент любви, который никогда не подводит. Пока у тебя есть слова, тебя слушают, может быть, кормят, и не сразу выгоняют на улицу, даже если ты без гроша. Я никого не люблю. Я довольно равнодушен к женскому телу. «Если бы меня спросили, чего мне хочется прямо сейчас, я попросил бы диск с караяновским Дер Юнге Зигфрид», а к нему вайнил киллер со встроенными колонками. Больше всего я люблю быть один. Самым счастливым временем моей жизни был август 2008 когда мать собралась продавать квартиру. Я приехал помочь и остался на месяц в пустых комнатах. Когда приехала машина за вещами, я целый день грузил мебель, таскал книги в связках, выслушивал указания, и только ближе к вечеру, когда мать села в кабину фургона, я вдруг насторожился. Это было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Тут должен быть какой-то подвох. Я вернулся в дом, распахнул оголившиеся окна, сел в кресло, закрыл глаза и понял, что совершенно спокоен. Я впервые жил в этом доме один. Я мог вставать, когда захочется, мог грызть орехи и бросать шелуху на ковер, мог позвать знакомых и пить с ними водку прямо в спальне, где столом служило перевернутая трюмо. утро я сел писать сценарий для поступления в киношколу и писал его весь август, не вставая. Киношкола казалась мне точкой невозвращения, портовой гаванью на пути к Патагонии. Она приближалась с каждой страницей, поблескивая гранитными скалами побережья. Я был уверен, что если не выберусь из Вильнюса сейчас, пока мне нет тридцати, то зеленая гуща сомкнется над моей головой. И я встану ногами на топкое, илистое дно провинции. Я знал, что Кайрису в его португальском замке живется несладко. Он звал меня приехать, так и написал. Я еще не продал вторую кровать, так что поторопись. Ну уж нет. Ехать к нему бедным, но гордым, дружком из маленькой, но гордой страны я не хотел. Он вырвался на волю благодаря своей истории с теткой. Я знал о ней немного, но достаточно, чтобы понять. История грязная и замысел хладнокровный. Мать звонила мне каждую неделю, но ее жалобы скользили в прохладном воздухе пустой квартиры, будто облачка, выдуваемые персонажами комиксов. Я не хотел давать объявлений. Я собирался жить в обретенном раю до того сентябрьского дня, когда хаос постучится в обитую коричневой кожей дверь. В роли хаоса выступал знакомый Маклер. Он должен был вернуться в город в начале осени, и я был намерен тянуть до последнего. Когда Маклер наконец отыскался, я почувствовал себя правителем из какой-то затрепанной, прочитанной в детстве книги, которому некий волшебник посмотрел прямо в глаза. От этого взгляда мужик перенесся в другой мир, прожил там 70 лет в нищете и, вконец, отчаявшись, решился накормить детей своим телом. Сказав жене Не забудь посолить мясо, он проснулся в своем дворце и понял, что прошло всего несколько минут, а волшебник стоит перед ним и усмехается. Ну что же, парень, сказал Маклер, появляясь на моем пороге вместе с каким-то типом в твидовом пальто. «Квартира продана, вот ее новый хозяин. Давай сюда ключи и выметайся». За год до того, как я отправился зарабатывать деньги, мы с Габией поехали в дом ее родителей и долго добирались до заснеженного городка, отделенного от латвийской границы только перелеском. Дом оказался огромным, с портиками и барельефами. Раньше он был гостевым флигелем в Пасвальском поместье. Вернувшись с работы, отец пожал мне руку и спросил о моем происхождении. Я растерялся и пробормотал что-то о жемайтийской родне. «Это хорошо, что ты из наших», — сказал отец, скупо плеснув на дно моей рюмки черного бальзаму. «И хорошо, что ты не лютый ранен. Вот только денег у тебя нет, а это нехорошо». Три дня отец говорил со мной как суфий со своим учеником, цедя протяжные слова, глядя поверх моей головы. Иногда я ловил на себя опасливый взгляд матери, но она тут же отводила глаза. Ночью мы ели вишневый торт в спальне Габии. Я пришел по карнизу, цепляясь правой рукой за клювы каменных птиц, прижавшихся к фасаду. Я старался не смотреть вниз, на голые ветки кленов и камышовую крышу сарая. Я заставил себя думать, что сплю. Если идешь куда-то по ни за что не упадешь. Дом построил наш прадед, сказала Габия, встретив меня у балконной двери. Он заказал мастеру этих птиц и пару львов для парадного крыльца, но началась война, и львов сделать не успели. Раздевая ее, я думал о реке Пен, текущей на запад, реке, в которой много любовной рыбы Ю, чей голос напоминает крик Сороки. Съешь ее и исцелишься от печали. Это мне рассказал Кайрис, когда я навещал его в Тартусской общаге. Мы там немало выпили и листали сам каталог гор и морей на прозрачной бумаге, переведенный его соседом по комнате. С рыбой Ю у нас ничего не вышло. Я раздел свою невесту, крепко обнял и заснул, как убитый. В ту ночь мне снилась птица пятицветная с красными полосами под названием Циту. Потом испуганная Габия разбудила меня, потому что в дверь постучали. Утром я сел на первый же поезд, прикрывая шапкой разбитую скулу. Вернулся домой, нашел немецкую работу и не видел Габию несколько лет. Зато ее видел мой школьный друг. Видел каждый день и каждую ночь. Поселился у нее в доме, и там все пропахло рыбой ю, даже полосатый матрас. Теперь мою подругу не вывезешь из страны. Лечить ее у немцев слишком дорого. Нарколог говорит, что ей нужен постоянный присмотр. Выходит, выбирать между Патагонией и островами будет проще. Габия всегда хотела в страну большеногих. Испанцы приплыли туда зимой и увидели маленьких людей в сапогах из звериных шкур. Сапоги не давали людям утопать в снегу по колено. Когда я снимал ту французскую короткометражку с лилипутами, я все время думал, как выглядели бы голые люди в сапогах из лохматой волчьей шкуры. Думаю, гораздо соблазнительнее, чем в старинных кружевах. Но желание заказчика ⁇ закон. Заказчика заводят кринолины и завитые парики. А меня заводят стеклянная крыша и солнце, которое плавится над ней с самого утра. Если бы я мог разделиться на Поехал бы сразу в обе стороны. И к ледникам, и колушам. Но дом со стеклянной крышей нашелся на острове, так что остров у меня на первом месте. Агент по недвижимости сказал мне, что бумаги можно оформить позднее, а ключи он выдаст мне сразу. Был бы приличный залог. Для залога нужно еще поработать. Дело идет не так быстро, как я думал. На фотографии мой будущий дом кажется маленьким, прижавшим уши зверьком. Там всего две комнаты, зато половину крыши можно поднять, и издали она будет выглядеть как парус, надутый ветром. Я прикрепил снимок к двери, чтобы здороваться с ним по утрам. Одна из девчонок, приходивших на лиссабонские пробы, оказалась эквадоркой, Кечуа. Я ее сразу взял, без разговоров. Имя у нее было непроизносимым, И, послушав ее рассказы про цветущий имбирь и голубоногих олуш, я стал звать ее Олуша. Наверное, на кетчуа это звучало щекотно, потому что она все время хихикала. Ноги у нее и вправду отливали голубым. Бывает такой редкий тип смуглоты, от нее веет прохладой. Однажды она ткнула в фотографию пальцем. «Ты же там со скуки сопьешься, в Пуэрте вильямиль живут одни рыбаки». «И еще смотритель маяка, сумасшедший старый козел». «Вот», — обрадовался я, — «смотритель маяка, это как раз то, что я хотел бы делать всю оставшуюся жизнь». «У тебя там родня?» «Похлопочи за меня, если это место освободится».